Но при ионнегрузном Брестский еврей по видом товара привезл в Москву мумии у египетского идола терасима, который гонял потребляют для колдовских целей из древних времён и которые приготовляются из набальзамированного заживо человека, заживо человека. Умучены таким образом обычный рыжий человек служит же дам предсказателем будущего и посредником между ними и сатаной. Товары жидов вместе с мумией были по приказу царятся с жены, а сами они выгнаны из Москвы. Московское правительство сделало распоряжение о непропущении в московское государство и евреях-купцов. Сии последние обратились к польскому королю Сигизмунду Августу с просьбой о ходатайстве за них перед царем. В 1550 году король через свои год посла передавал Ивану Грозному дык отвечают нам подданные наши иуды купцы государства нашего что прежде из начала при предках твоих вольно было всем купцам нашим христианам иудам в Москве и по всей земле твоей с товарами ходить и торговать а теперь ты иудам не позволяешь с товарами в государство своё въезжать царь Иоанн отвечал мы к себе не раз писали о лехих делах от иудов как они наших людей от христианства отводили А чёрные зелья к нам привозили и напасти многие нашим людям делали. Так тебе бы, брату нашему, не годилось и писать о них много, слыша их такие злые дела. Соловьёв История России том 6 страница 159, тата отсюда. В царском ряду должны были помнить приезд в Стольный град в 1490 году лекаря худоина Миста Леони из Венеции. Как раз в это время заболел сын Великого князя Иван Иванович. Болел он камчугом в почках, но ходил. Видев больного, Жедовин вызвался лечить его, а не излечу, сказал, и ты вели меня казнить смертную казнь. Великий князь доверил жену лечить своего сына. Тот давал ему зелье пить и жег его с кляницами по телу, вливая горячую воду. Может быть, пускал и кровь, и от того больному было еще тяжелее таком мученый он скончался. Лека я по повелению великого князя тот же взяли и после сорочен попокойники отсекли ему голову. Иван Забелин, история города Москвы. Москва 1605 год. Страница 153. Цитата взята отсюда. Жедея бивили царю Ирану Грозному настоящую войну, внешнюю и внутреннюю. Воста восстановив против него почти все соседние государства с подкупом и коварством подбивая ближних к царю людей на крямолом и мятеж по всей Европе жеды распространили в огромном для того времени количестве гравёные позоры царя пистолеющие его в явленом злодеем и отпечатанные в принадлежащих им типографиях тайные жеды лека я оставили супруги царя Иоанна царевича Анастасии и убили царевича Иоанна омрачив и поколебав на время твёрдость грозного царя Они финансировали 20-летнюю Леонскую войну и приселегали к набегам на Русь Крымского хана. Сам царь Иоанн Грозный, видя в жидах главных ненавистников и врагов христиан и Святой Руси, много старался об их истреблении. Так, в 1563 году при жарте Поволска их постигла жестокая участь, о которой были в городе Жидове, рассказывает тусковский летописец, и князь Великий велел их с семьями в речную воду в метате и утопили их. Цитата Карамзин, История государства Российского, том 9, страница 69. Для искренения прошлых, настоящих и будущих тайных и ельных лодеяний жидов на русской земле царь Иоанн Грозный учредил опричнину. Опричнину опричники как корпус жандармов, конечно, могли быть нужными для борьбы с мяеством, но Иоанн придавал своей опричнине какой-то особо глубокий принципиальный смысл. Пишет известный побольник и человечек монархизма Лев Тихомиров. И даже в завещании детям говорит, что вне для них, если пожелают воспользоваться, образец ученён готов. Лев Тихомиров Игналичная власть как принцип государственного строения. Нью-Йорк 1643, го страница 72. Цитата взята отсюда. Смысл опричнины состоял в том, что она являлась указанным царю Иоанну самим Богом, через посредство учеников преподобного Иосифа Волоцкого киевлянских старцев, о людям охранение Святой Руси от захватнических кожней иудов и любая бы из иудовства. Учреждение оприч, учреждение опричнины Разделившие южнорусский и западные приграничные с противожидовленными соседями земли, и северо-восточную укреплённую монастырями Русь со столицей в Вологде, на земщину и оприщину было сохранено, кроме самого имени, согласно завещанию царя Ивана, всеми русскими благочестивыми государями, властвование которых в земщине соответствовали земли, входящие в чисто оседлости, вновь присоединные к России области украинские, польские и литовские, из которых жеды уже не прогонялись, и обычные, исконные, коренные землерусские, преимущественно села Восточной Руси, куда жедам из четырёх отседов поселение было запрещено. На обычных землях Северо-Восточной Руси царь Иван Грозный осуществил побой людишек и искоренил смешившиеся с жедами родовые гнёзда переселив целые вводчи на юго-западные окраины и пожаловал отошедшие капричные земли личным дворянам из наиболее верных и преданных слуг. Жиды жестоко отомстили царю Иоанну, грозную после его смерти, оклеветав сознание русского народа и его дела и изведя весь его царский корень. Царь Фёдор Иоаннович умер бездетным, а царевич Дмитрий Иоаннович был ритуально заколот жидами. В угличе вина наджеевская скверно убийство было переложено на Боеса Годнова, примечание братства. Скорее всего, Годнов и был заказчиком этого убийства, поскольку хотел на наглухо истребить корень Юликучи. Конец примечания братства. А многочисленные свидетели и очевидцы злодеяния, запуганные вследствие иссушенных то куда, Фестонии царя Бориса, жеды вошли в Москву в такую силу, что собирались строить с Кремля храм Соломона. Сюда уже были свезны в большом количестве необходимые строительные материалы. Очевидно, постикательская роль жедов в событиях смутного времени. В столице Польши Ворошаве этим но этом новом Иерусалиме по выражению современников, второй родине жедов, покинувших их со всей Европы, Откуда евреи были изгнаемы за свои преступления против пречивших народов, выработался план возцарения лжедмитрия I, сохранения России в католичестве и потом в иудаизм. Стоял же Дмитрий, прозванный Тушинским вором, был уже самым откровенным жудом, наученным всяким колдовским хитростям. Царь Михаил Фёдорович Романов в письмах своему принцу Оранскому говорил: что Сигезмунд позвал жеда, который назвался Дмитрием царевичем. Ниже Володов, сказания о русской земле. Санкт-Петербург, 1117 год, том 4, страница 650. Цитата взята отсюда.